Глава 14. Пару недель после возвращения я не мог покинуть свою столицу. Дело в том, что пока меня не было, мои питомцы успели разбежаться по окрестностям. Многие так вообще нашли себе норы, и самки уже выращивали там потомство. Хорошо, что не все. По моему зову стаи начали собираться. Самок приходилось заводить в город лично мне. Кроме меня, сделать этого никто не мог. Эх. Вот бы еще магов, подобных мне, чтобы сами занимались этим делом, но таких пока нет, разве только мой сын». Сейчас стоял очень серьезный вопрос, переправлять ли мне опасных чудовищ через реку или все-таки нет. Очень это было опасным делом. Людей они добычей не считали, но вот скот запросто могли истребить, а этого не хотелось. «Мои крестьяне только недавно начали чувствовать себя уверенно, не опасаясь, что к концу года будут голодать». Кстати, среди простых жителей тоже прошел слух о предстоящей войне и о том, что к нашим границам приближается враг. Я не ожидал, что общая беда так сплотит королевство. Все прекрасно понимали, что нашей армии нужно очень много продовольствия. Так вот, крестьяне начали привозить к столице продукты, причем свои, чтобы бойцов кормить. Мастеров тоже не нужно было приглашать, чтобы починили войнам доспехи. Сами приезжали к городу. При этом они даже не пытались заработать. Много делали бесплатно, только если им войны сами давали деньги, тогда добрали. Если бы эльфы прибыли сейчас к нам на переговоры, то я бы совсем не удивился, когда пахари прибили бы их на подходе. Так все начали ненавидеть эту расу. Правда, тут и мои помощники нужные слухи распускали. Я думал, что крестьяне с неохотой будут покидать свои дома, уходя подальше от опасности. Но нет, возмущений почти не было. За то, что их гонят с насиженных мест, всем пообещали помощь и сказаны если их дома сожгут. Люди мне верили. Я всегда держал свое слово и врать не собирался. Такое доверие со стороны народа меня очень сильно радовало. Еще больше радовало отношение жителей к моему наследнику. Им было наплевать на то, что наполовину дро Могенс тоже обучался лекарскому делу. Только в отличие от меня он находил время и ездил по городам, чтобы лечить всех подряд, чем и заслужил любовь подданных. Во многом и моя дочь из-за этого тоже захотела стать целителем, нравилось им такое отношение. Ничего, станет, есть у меня мысли по этому поводу. В общем, королевство в полном составе активно готовилось к войне, никто не сидел без дела. Кстати, нам даже мой старый знакомый князь Сорен прислал помощь, информация о нападении даже туда дошла. Хотя то, что он решил оказать помощь, меня не удивило. Мы с ним давно и плотно сотрудничали. Караван с разным добром уже добрался до столицы. При этом разгрузка судов происходила на глазах множества людей. Ни для кого не было секретом, что мы привезли. Тем более, во время разгрузки пара ящиков все же сломались, они были забиты золотыми монетами. У людей челюсти от удивления на землю попадали, когда они увидели, сколько там золотых монет, а ведь ящиков было много. Я даже приблизительно не могу подсчитать, сколько всего золота привезли. Даже для меня, как короля, это огромная сумма. Что говорить о простых людях? Часть моих магов, которые изучили новые заклинания, уже отправились навстречу войску эльфов. В этом походе их сопровождали дроу и отряд моих самых умелых воинов, которые умели грамотно устраивать засады. Князь Духунил остался во дворце, не стал уходить со своим отрядом, там и без него было кому командовать. Дроу во все времена умели убивать, а сейчас им предстояла задача сокращать поголовье эльфов. Отцу Зары я уже успел отдать доспех, чем сильно его порадовал. В отличие от своей дочурки, надевать он его не стал, куда-то прибрал. Видно, у него дома тоже имелось какое-то хранилище, где хранятся подобные вещи. Вот Зара уже примерила доспех эльфийского короля и заявила мне, что в поход пойдет в нем, чтобы как следует побесить эльфов. О том, что она останется дома, пока королевство воюет, не могло быть и речи. Вскоре огромная армия, она уже располагалась на обоих берегах, перешла в движение. Требовалось выдвигаться навстречу неприятелю. Все же и у нас войско многочисленно, а значит, мы тоже не можем быстро перемещаться. Опять же, обоз будет сильно тормозить. Место для первой стычки с армией эльфов уже нашли. Как уже было сказано, встречать агрессора решили не на своей территории. Конечно, мне пришлось пересечь границу своего королевства и ступить на территорию свободных земель. Хотя я даже гонцов послал, чтобы сохранить лица своих соседей, вроде как прошу разрешения провести свою армию по их земле. Все дворяне как один согласились пропустить войска. Куда им было деваться, если бы не согласились, я бы все равно прошел, а так для них даже лучше. Я всем показывал, что не какой-то бандит кому плевать на законы, а хороший правитель и отношусь к своим соседям с должным уважением. Как мне доложили, в свободных землях, особенно где должна пройти армия эльфов, была серьезная паника, которую поддерживали и мои люди. Все были в курсе, что армия противника огромная. Если меня опасались только дворяне, то эльфов абсолютно все. Даже до самого слабоумного уже дошло, что большое войско должно как-то питаться, и что наверняка обозы с едой будут задерживаться. Откуда же им тогда брать еду для своих солдат? Правильно, грабить окрестные земли. Они уже этим занимались. Им было наплевать на то, что после их ухода наступит голод. Эльфы тут задерживаться не собирались. У них одна цель – убить меня и уничтожить королевство. Кстати, от моего деда к нам приезжал еще один гонец. Он сообщил, что эльфийский король, возглавивший войско, собирается захватить и уничтожить все мои крепости. Их пропустили по имперским землям в обмен на будущую плату, а именно мои артефакты. Даже любопытно. А что если эльфы получат по шее? Как тогда император поступит? Пропустит ли их обратно? В общем, сейчас не до планов эльфов. Сейчас моя армия спешно шла к месту предстоящей битвы, где уже начали готовиться к обороне. Биться грудь в грудь я не собирался. Пусть пытаются взять штурмом наши укрепления, в постройке которых принимали самое деятельное участие гномы. Князю, на чьих землях я собрался дать бой, очень не понравился гениальный план моего штаба, да только сделать он ничего не мог. Мало того, что почти все его население сбежало подальше от войны, так еще и мы собрались устроить у него под боком грандиозную битву. На самом деле стоять на укреплениях и нести огромные потери я не собирался. Просто дадим бой, пока дальше по дороге устраивают засады. Задержим их, насколько это возможно. Так и будем пятиться назад, постоянно огрызаясь. Моим засадным группам, в том числе и тем, которые уже встречают нежданных гостей, было приказано выбивать лошадей, лишая врага конницы. Конечно, самые опасные войны у эльфов — это лучники. Зато конница могла устремиться за нами в погоню, постоянно наступая на пятки. Нужно было лишить их такой возможности, ну и, разумеется, лишить их еды. Для этого мы все вывозили в более безопасные места, применяя тактику выжженной земли. Хорошо все обдумав, я решил переправить через реку своих питомцев, правда, только когда эльфы будут уже совсем близко. Мои чудовища смогут устроить им теплую встречу, особенно если перед боем чудовищ немного поморить голодом. К тому же лошади эльфов тоже пугливы, так что трудно будет заставить их идти на нас. Гномы мне показывали, какие укрепления собираются воздвигнуть за короткое время. Целый комплекс сооружений, который нужно построить в кратчайшие сроки. В оборону даже катапульты входили, но после боя их придется бросить, вряд ли сможем быстро утащить. «Не переживай», — сказала мне Зара, когда я стоял на городской стене и смотрел на последнюю повозку, уходящую по дороге. После чего положила подбородок на мое плечо. Не можем мы проиграть войну. Армия, а за ней и огромный обоз, ушла к месту битвы. Завтра следом за ней отправится и моя супруга. Она в мое отсутствие будет старшей. В шумевшей до этого столице стало непривычно тихо. Даже оставшиеся люди говорили как будто шепотом. Все замерло, как природа замирает перед сильной грозой. Даже детей не было видно на улицах. Все сидели по домам. В воздухе буквально физически ощущалось напряжение. Знаю, что мы не можем проиграть. «Просто не имеем на это права», — улыбнулся я. «Своих подданных жалко. Так все хорошо начиналось, а теперь эта грёбаная война все испортила». «Ничего страшного. Конечно, людей погибнет немало, но никто не говорил, что будет легко. Зато когда мы победим, попасть к нам будет много желающих. Хотя их и сейчас много. Отобьемся, а со временем станем еще могущественней. Мы же теперь сами можем создавать тварей». «Это да», — снова улыбнулся я. «Эх». Нам были 10 форы, и тогда бы эльфы всем своим королевством не посмели сюда прийти. И я о том же, сообщил Азара. Придет время, мы с Империей за такую дерзость поквитаемся. Хотя мой отец уже сейчас думает о том, что нужно некоторые великие рода прорядить. Даже так? Удивился я. Почему только сейчас об этом сказала? Так мой папа не твой подчиненный. Пожала плечами женщина. Только моя семья не может в стороне остаться, когда один из родичей в беде. «Он сейчас других глав родов Дроу будет склонять на помощь». «Думаешь, согласятся?» «Посмотрел я на жену». «Не знаю. Могут согласиться». «Сам же знаешь. У Дроу с другими народами не самые хорошие отношения. А вот с твоим королевством пока ни у кого вражды нет. Могут спокойно тут появляться и не прятаться». «Ты только не вздумай в бой пойти». «Попросил я супругу. Ты королева. Я тебя люблю. Не хочу потерять». «Ты мне первый раз в любви признался». У Зары даже щеки покраснели. «Приятно это слышать». «Ты меня поняла?» «Да не собираюсь я никуда лезть, как и лично возглавлять атаки. Не переживай. Эльфы наверняка перед боем в переговоры вступят. Они любят разной ерундой заниматься. Я тоже хочу с ними поговорить». «Как ребенок, усмехнулся я. «Из-за эльфийских доспехов хочешь поговорить?» «Ну да». «Даже не стала скрывать супруга». «Хочу посмотреть на рожу их короля, когда он их увидит. Ты мне лучше скажи». «Не считаешь, что с отправкой нового каравана немного поспешили?» На этот раз тему разговора поменяла моя жена. «Нет, не считаю. Покачал я головой. Дел там много, так что пусть работает. Тем более у нас сейчас каждый маг на счету, а Ральф – сильный маг. Да и войны с ним остались прошедшие усиления И место в бою, а не за письменным столом. Я на самом деле отправил к бывшей столице Империи еще один караван. На этот раз в нем было всего семь самых быстроходных кораблей. С ним уехало сразу две сотни моих грамотеев, которые будут копировать книги круглыми сутками, сменяя друг друга. Сам Ральф, как и войны, вернутся в королевство. Не забыл я ее о продовольствии для писарей. Загрузили корабли полностью. «Можно будет магическую школу открыть?» — сообщила мне Зара. «Давно об этом мечтали?» «Можно», — кивнул я. «Тем более там для всех моих магов книги найдутся. Тут я тоже начну их копировать. но ну вот магам запрещу это делать. Пусть здесь обучаются». «Каждая книга должна быть под нашим контролем, чтобы ничего не ушло на сторону». «Всё равно, рано или поздно разойдутся», — неуверенно произнесла моя супруга. «Главное, чтобы к этому времени мы силу набрали», — отмахнулся я. «Ладно, поехали в замок, а то наша охрана нас уже, наверное, проклинает». А куда маги смотрели?» — шипел на своего советника король эльфов. «Вы что, совсем идиоты? Не понимаете, когда нужно быть осторожными?» Такими темпами моя армия закончится еще до того момента, как я подойду к Ларскому королевству. Идиоты! Маги говорят, что все было в порядке. Ничего на дороге не было, да и прошло несколько отрядов. Альбин со своим советником и охраной стоял на дороге и смотрел на то место, где произошло крайне печальное событие. Перед их глазами пристала не самая веселая картина. Несколько десятков всадников застыли на месте, замороженные до состояния льда. Их атаковали прямо на марше, а самое неприятное, что маги даже не заметили, откуда нанесли удар. Несколько ледяных фигур упали и разлетелись на куски, как простое стекло. Нападения начались уже давно, но чем ближе подходило войско к Ларскому королевству, тем было сложнее. Альбвину было известно о том, что у Ларса на службе стоят краки. Об этом мелком и крайне пронырливом народе он знал давно, как и то, какие пакостные эти создания. Постарался себя обезопасить. Удалось даже убить несколько десятков этих существ, но, видимо, их вокруг было гораздо больше. Само собой, убить эльфа в честном бою они не могли. Но с завидной регулярностью начали травить лошадей, портить припасы разными ядами. Уже нанесли большой урон войску. Кое-как удалось навести порядок, изрядно увеличив количество охраны. Теперь на припасы даже муха не могла сесть незамеченной. Уже сейчас начались проблемы с едой. Разумеется, фуражиры пытались закупать припасы у местных, да только их было мало. К тому же продавали еду охотно только те дворяне, чьи земли попадались по пути, а вот остальные не были такими добрыми. Несколько отрядов эльфов сгинули в лесу, и сейчас дело уже дошло до откровенного грабежа крестьян. Учитывая, что армия будет возвращаться по этому же пути обратно, у командиров отрядов было справедливое опасение, что проблем будет гораздо больше. Дальше хуже, начались нападения. Сначала пара десятков воинов сгорели в вагоне, сработало заклинание. Правда, это был головной разъезд. Все решили, что просто маги засаду устроили, но нападения продолжались. Вот и сейчас удар был нанесен по отряду в том месте, где уже прошли несколько тысяч эльфов. При этом никого чужого в округе не было. Пару дней назад произошло еще одно серьезное нападение на обоз. На этот раз напал крупный отряд. Обоз сильно растянулся на плохой дороге. Этим и воспользовались местные аристократы. Разграбили часть припасов, пока не подоспела помощь, а часть просто уничтожили. Потери несли не только в простых солдатах, но даже в магах, только тут отметились дроу, это их почерк. Теперь маги даже по нужде ходили под серьезной охраной, но даже это не всегда помогало. Ядовитые стрелы дроу делать умели, как и подбираться незаметно к магам. В общем, войско шло очень медленно, и с каждым днем голову короля посещала подлая мысль, а не стоит ли пойти обратно, пока не слишком поздно. Уже сейчас его подчиненные из-за постоянных потерь стали действовать жестоко. Даже зачем-то семью крестьян убили за то, что они ушли от дороги недостаточно далеко, пропуская войско эльфов. Разумеется, подобные поступки не добавляли любви к гордому лесному народу. Эльфы умели сражаться, их этому обучали с детства. Только беда в том, что к таким долительным маршам они приучены не были. Поэтому начали уставать. Вроде бы и двигались медленно, стараясь, чтобы обоз сильно не отстал а всё равно к концу дня все с ног валились от усталости. Тут еще и постоянные удары людей сказывались, да и дроу по ночам не давали покоя. Магов вроде бы смогли обезопасить, а вот простых солдат нет. С каждым днем потери войска росли, а нападением не было ни конца, ни края. Императора неприятно кольнуло, когда ему доложили о том, что к нему на прием прибыл посол от короля гномов. Отношения между двумя государствами были неплохие. Нужно отметить, что за прошедшее время они вообще почти не изменились. Все было как прежде. Только вот и повода для встречи не было. Товары от гномов шли без перебоя, как и из империи гномом Это все несмотря на то, что гномы стали активно сотрудничать с Ларским королевством, и это сотрудничество расширялось день ото дня. Посол гномов, один из приближённых короля, был, как всегда, вежлив. Встретили его тоже с пышностью, как и было принято. Жаль, что он не запросил личной аудиенции императора. Потому что при первых же словах гостя, из-за чего прибыл представитель подгорного народа, сомнения развеялись. «Ваше императорское величество», — начал посол, — «мой король сейчас находится в некоторой растерянности из-за ваших действий и решений». «И что так смутило твоего короля?» Император сделал вид, что удивился. «У нас с вами существует действующий договор». Продолжил гном, не забыв сказать, что это за договор, кем и когда он был подписан. Причем подписывал его один из императоров людей и король гномов. Согласно ему, вы не можете напасть на наших союзников без веской причины, кем бы они ни были. Сейчас же вы пошли войной на Ларское королевство, на нашего союзника, и это удивляет. Мы не нашли ни одной причины, которая заставила бы вас так поступить. Мы не воюем с Ларским королевством. — заявил советник императора. — Похоже, вас ввели в заблуждение. — Вы же не вассал эльфов, — невозмутимо заметил посол. — Тем не менее, их армия спокойно марширует по имперским землям. Они же делают это с вашего позволения. Что это, если не объявление войны? Если бы не ваше разрешение, то войны бы не было. По сути, вы являетесь одной из сторон конфликта. Мой король просто не понимает, как это могло произойти и почему вы нарушили договор, подписанный нашими предками. «Разве между вашими государствами подписаны договоры о сотрудничестве?» – спросил советник императора. «Конечно! Вы разве этого не знали? У нас с Ларским королевством плотное сотрудничество. Сейчас же из-за вашего решения у нас начались некоторые проблемы». Императору подобные претензии очень не понравились, но послать куда подальше наглого коротышку он просто не мог. Да, гномы сильно зависели от поставок из империи, но империя тоже от них зависела. Сотрудничество между двумя государствами продолжалось не один десяток лет. Император мог бы нахамить, только это могло плохо кончиться для империи, которую без того трясло из-за последних событий. Впрочем, к чему-то подобному он был готов, знал, что гномы активно сотрудничают с Ларсом. «Видите ли, мы были не в курсе того, что ваши интересы в Ларском королевстве серьезно затронуты. Надеюсь, в будущем вы сможете своевременно информировать нас о том, с кем и какие договоры вы подписываете». «Мне так и передать моему королю?» – спросил удивленный посол. «Да, так и передайте». «Мы не знаем, с кем сотрудничают гномы, поэтому в будущем, как добрые партнеры, сообщайте о своих интересах». «Хорошо», — покладисто согласился гном. «Только и мы, в свою очередь, больше не будем придерживаться этого договора. Считайте, что своим решением вы его нарушили. Насколько мне известно, вы тоже не извещаете, с кем и какой договор подписываете». «Вы же прекрасно знаете, что заставило нас выступить на стороне эльфов. «Прошипел Лейв один из великих. К чему теперь выдвигать претензии?» «Знаем», — кивнул посуд, глядя при этом на императора. «Только практически любой вопрос можно решить миром, а не войной». «Это если вторая сторона идет на переговоры, а не упрямится», — заявил Лейф. «Короля Ларса тоже можно понять. Нападения по вашей вине на него были не один раз». Если вы подзабыли, то именно из-за возможного нападения он был вынужден покинуть империю. Если бы этого не произошло, то сейчас ваше государство уже возвратило бы часть своих утраченных территорий. Думаю, в этом уже никто не сомневается. Нет таких идиотов. Тем не менее, вы и до этого пропустили войска эльфов. Потом уже сами вознамерились напасть. Теперь же вы почему-то удивляетесь, что он не хочет с вами сотрудничать. Сейчас на него идут эльфы с более многочисленным войском, чем у него, и после этого вы хотите сесть и просто побеседовать, как-то сотрудничать? Тем не менее, человек он разумный. Вы могли бы обратиться к нам, и мы бы помогли наладить диалог. Вы же просто встали на сторону ваших вечных врагов-эльфов, которые считают вас чуть ли не животными. И это, по мнению нашего государства, совершенно недопустимо. В общем, мы вас поняли и разрываем договор, который был подписан нашими предками. Теперь и наше королевство вправе нападать на любого, даже если это ваш партнер. «Пусть будет так», — величественно заявил император. На самом деле император не чувствовал себя таким спокойным, каким ему хотелось казаться. Слишком много проблем возникло после его решения. Ладно, мелкие аристократы решили оказать помощь Ларсу. В конце концов, прямого запрета этому не было. Но ведь и великие устроили какую-то непонятную возню. Больше всех его настораживали сторонники Ларса. Точнее, те, кто не поддержал решение пропустить войско. Конечно, великие и без того встречались часто. Все-таки элиты империи. Им всегда было что обсудить. Только вот удалось узнать, из-за чего эти контакты между родами, у которых было мало общих интересов, теперь так участились. Подлые предатели договаривались о смене династии, при этом они могли не поднимать бунт. Согласно древнему решению, по которому много государств вошло в империю, императора можно было сменить, но только в том случае, если абсолютное большинство великих будет за это решение. Да, пока таких предателей слишком мало, но если эльфы не смогут добыть артефакты то большинство из его сторонников тут же забудут о том, что сами были не против решить проблему за счет эльфов, раздобыв артефакты их руками. Тогда число его противников наверняка резко увеличится, а это проблема. К тому же у гномов тоже было некоторое влияние в империи, так что коротышки могли склонить некоторых великих к нужному решению.